Глава 10. Майор Суслов по телефону внутренней связи позвонил в разведотдел, и оттуда через десять минут был доставлен Адом Чаглар. Турок съежился при виде высокого российского начальства. Его глаза излучали страх. Подполковник Шаханов знал, как вести себя с подобными типами. «И что мы испугались, господин?» «Как тебя?» — спросил он. «Чаглар, господин полковник». «Подполковник, пора бы изучить знаки различия российской армии. Так чего мы испугались, чаглар?» «Или совесть нечиста?» «Нет, господин подполковник, я ответил на все вопросы». Суслов подтвердил. «Мы проверяли его. Он говорил правду». Просил побеспокоиться о семье. Мы вывезли ее из Турции. Значит, семья Чаглара у нас. Так точно. Это упрощает дело. Взгляни на монитор, Чаглар. Здесь запись, как боевики торжествуют по поводу сбитого российского бомбардировщика. Может быть, узнаешь кого-нибудь? Ты даже не представляешь, как помог бы нам, если бы назвал хоть какие-то имена. «Отсюда, господин! Я плохо вижу!» «Сядь на стул!» Турок присел, и подполковник спросил. «Сейчас как?» «Лучше!» «Смотри внимательно!» Чаглар уставился на экран. Он смотрел долго. Запись уже подходила к концу. Шаханов тяжело вздохнул, но Чаглар вдруг воскликнул. «Дулаим!» «Кто?» — спросил командир боевой группы. «Дулаим! Сомнений быть не может, это он! Но почему там?» «Так, спокойно!» Подполковник поставил запись на паузу. На экране застыло изображение боевика. «Кто такой Дулаим?» Почему ты удивился, что он оказался на площадке усиления один? Белал Дулаим, ближайший помощник полевого командира Амира Хадида, который был связан с моим боссом Денизом Элмазом, а тот, в свою очередь, с Митином Карадагом, племянником самого султана. Подожди. Не так скоро. Давай по порядку. Ты? Помощник Дениза Элмаза, турецкого контрабандиста, занимающегося нефтью. Да, теперь дальше. И не спеши. Излагай, как у нас говорится, с чувством, с толком с расстановкой. Суслов в это время положил перед полковником Викуловым досье на Чеглара. Бывший помощник Элмаза успокоился, и рассказал все, что знал, вплоть до того, как обманул босса, не выполнил его приказ насчет самоубийства, бежал на территорию, занятую курдами, и в конце концов оказался на российской авиабазе. Шаханов и Викулов иногда перебивали его и задавали уточняющие вопросы. В результате ситуация прояснилась. Москвичам многое стало понятно. Значит, Белал Дулаим, запечатлен на записи вместе с полевым командиром туркоманов Адибом Сучаком. Да, господин полковник, что по-твоему делал Дулаим у Адина. Уверен, Хадид посылал его зачем-то присмотреть. Исходя из того, что в этом районе был сбит бомбардировщик, Дулаим, скорее всего, как раз контролировал захват пилотов. Теперь я уверен, что Хадид участвовал в заговоре. Это он заставил Элмаза повлиять на султана, который только и мог отдать приказ на уничтожение русского самолета. Но зачем? Этого не знаю. Но все произошедшее... Дело рук Хадида или его непосредственного начальника Развана Авада, сидящего в Эр-Ракке. Шахана взглянул на Суслова и спросил. «Об этом персонаже есть информация. Известно только то, что он входит в непосредственное руководство ИГИЛ, как, впрочем, и Хадид, но тот...» Скажем так, не пользовался особым авторитетом и находился на вторых ролях. Хотя ублюдок редкостный. Встрепенулся сирийский полковник. «Извините, господа, что вторгаюсь в разговор. У меня есть информация по АВАДу. Просим вас, господин Баур, изложить ее. Вы знаете, что российская авиация...» нанесла массированный удар, в том числе и по рракке. По данным нашей разведки, в ходе налета был уничтожен дом Развана Авада. Мы получили снимок дома после воздушной атаки. Судя по характеру повреждений, выжить в нем не мог никто. «Вы хотите сказать, что Авад мертв?» «Я говорю, что до налета он вместе с секретарем...» «Находился в доме. Секретарь. Женщина? Нет, мужчина. Его зовут Авдал. Он же водитель и телохранитель». «А с ориентацией у развана все в порядке?» — с усмешкой осведомился Шаханов. «Он не спит с мужчинами». «Ладно». «Значит, по вашим данным, выходит, что этот самый развановат, находившийся в своем доме, выжить не мог?» «Так?» «Не мог, если только перед налетом не покинул дом». Сирийский полковник растерялся и пробубнил. информация об этом у нас нет. Ладно, черт с ним. Нас интересует Хадид». А он не мог погибнуть в результате бомбардировки «Эр-Ракки». Неожиданно для всех на этот вопрос ответил Адом Чаглар. «Нет. В последнее время Хадид жил в доме Дулаима». «И где этот дом?» «Селение Эль-Халь, расположенное в десяти километрах от «Эр-Ракки». Авиация его еще не бомбила. Там много мирных жителей». «У Дулаима собственный дом, усадьба на окраине Эльхаля халя на самом въезде в селение. «Вот», — заявил Шаханов, — «по-моему, это то, что нам нужно». Полковник Губанов посмотрел на командира боевой группы и спросил, «Что вы хотите сказать, подполковник?» «То, что надо действовать, причем немедленно». «Ничего не понимаю». «Где действовать?» «Это мы обсудим без господина Чаглара». Суслов хотел было приказать увезти Турка, но Шаханов попросил пока подержать его в коридоре. Мало ли, вдруг понадобится. Его просьба была выполнена. Как только вывели Турка, подполковник Шаханов сказал... «Мне нужен один Ми-24П и трое ребят из морской пехоты, уже имеющих боевой опыт, полученный здесь». Викулов кивнул. Он понял замысел подполковника. Грубанов уже не привык к подобному быстрому принятию решений, поэтому спросил. «Вы собираетесь в Эль-Халь?» «Так точно, товарищ полковник». Судя по всей информации, имеющейся у нас, там самое подходящее место для содержания пленного пилота». «По-моему, это затея авантюрна». Шаханов взглянул на него. «Я же сказал, что мне нужен Ми-24П и трое морских пехотинцев. Вы обеспечите...» Капитан первого ранга Городин сказал, «Предлагаю капитан лейтенанта Ревина. Он место себе не находит из-за того, что не смог спасти Пестова и допустил гибель подчиненного. Так и рвется в бой. С ним можно послать старшину Дуканина из той же первой поисково-спасательной группы и лейтенанта Бурина. Это наши лучшие люди». Шаханов кивнул. «Согласен». Он повернулся к Грубанову. «Вы назвали мою затею авантюрой? Но сейчас убедитесь, что это совсем не так. Я не буду объяснять, почему решил атаковать дом Дулаима. Это долго, неинтересно и, в принципе, уже понятно. До того, как будет готов вертолет... Штурмовой группе надо выработать общий план действий. Для прикрытия можно привлечь подразделение сирийского спецназа. Вас же, Виктор Алексеевич, я просил бы послать в район Эль-Халя беспилотник, оснащенный системой сканирования бетонных укрытий Рентген-2М. Вот метеосводка. На Эль-Халь... Идет облачность. Значит, беспилотник сможет спокойно работать там. Надо бы подключить к изучению здания и спутниковые системы слежения. Разрешение на это у вас, как мне известно, имеется. Так что перед вылетом к Альхалю у нас должна появиться информация, свидетельствующая о том, что мы нацелены именно туда, куда и надо. Грубанов развел руками. Это совсем другое дело, а то сразу вертолет, морпехи, вылет. Мы обычно решаем поставленные задачи без подобных объяснений. Для вас сделано исключение. Я понял. У нас есть Ми-24П, оснащенный экранированными выхлопными устройствами снижения контрастности инфракрасного излучения двигателей более чем в два раза. На нем стоит и генератор подачи импульсных сигналов, которые уводят ракеты ПЗРК в сторону и провоцируют ложный захват целей головками самонаведения ПЗРК. Командир — капитан Болтин. Позывной — Гарпун. Отлично. Шаханов улыбнулся. Прошу вызвать сюда экипаж вертолета и морских пехотинцев. Начальник штаба поднялся. Есть, товарищ подполковник. Беспилотник поднимется в небо самое большее через 20 минут. Отлично. Теперь по поддержке спецназа сирийской армии. Независимо от того, пойдем ли мы после электронной разведки в Эль-Халь или станем искать другую цель, вам, полковник Баур, необходимо подготовить к действию взвод спецназа как минимум с двумя БМП, или бронетранспортерами. Он должен быть переброшен вот на этот рубеж. Командир боевой группы подошел к интерактивной карте и показал, где именно следовало бы расположиться сирийцам. Такое возможно? Как быстро следует перебросить на указанный рубеж взвод спецназа? Шаханов вновь улыбнулся. «У нас, полковник, все должно делаться мгновенно. Перебросить отдельный взвод можно, но он займет позиции не ранее 23 часов. Все же ему придется совершать довольно длительный марш. Да, по местности, где столкновение с людьми ИГИЛ маловероятно, но от этого расстояние не уменьшится». «Это нормально, господин полковник. Кто будет командовать взводом?» Сирийский полковник без раздумий ответил «Капитан Фарих Рамад. Это мой племянник? Он воюет с начала агрессии США против законного правительства нашей страны». Его позывной. «Узнаю». «Лучше будет, если он сам выйдет на меня по каналу, который сообщит начальник разведки гарнизона. Мой позывной – Набат. Хорошо!» «Сейчас перерыв до 17 часов», – объявил полковник Викулов, «после чего всех, кроме представителя ВМФ, прошу вновь собраться здесь. За это время провести запланированные подготовительные и разведывательные мероприятия». Из кабинета вышли все, кроме командира авиабазы и москвичей. В отдельном отсеке сидел пока и чаглар. Викулов протер платком лицо и заявил. «Посмотрел бы я на вас, Виктор Алексеевич, если бы вам задачу ставил лично президент. У него все расписано по минутам. Это сделать немедленно». Это после определенных мероприятий, это на завершающем этапе. В конце лаконичное. Прошу вас выполнить все точно и в срок. Ну и пожелание удачи. Я недавно разговаривал с президентом по телефону. Телефон не то. Вам бы в кабинет главы государства за один стол с ним. За стенами штаба. Не стихал рев самолетов. Вот кому при жизни памятник ставить надо. Летчикам, штурманам, техперсоналу, проговорил Шаханов. Ведь их нагрузка наверняка раза в два превышает обычную. С сегодняшнего дня в три. Как они только выдерживают. У нас слабаков нет. Да и пилоты отобраны лучшие Асы, можно сказать. «Да, у вас своя специфика. Не могу сказать, что тяжелее, наземная боевая операция, пусть и повышенной сложности, или вот такая повседневность?» Подполковник кивнул на окно. «Вы уверены, что найдете и спасете майора Пестова?» спросил Грубанов. «В том, что найдем, уверен...» А вот насчет спасения. Тут не все в наших руках. Сделаем все возможное. И невозможное, добавил Викулов. Подполковник промолчал, подошел к интерактивной карте и стал внимательно изучать ее, хотя еще в Москве работал с такой же, только бумажной.